Глава 19. Мигель Аверадо Марку Бернабергу. Копия письма Каролине Солидат. Среда, 3 марта 2049 года. 12 часов 10 минут. Тема «Хайрайс 2». «Привет, Марк!» «Грасиас. Я передал снимки одной из своих аспиранток, Каролине. Если вы планируете совершить в ближайшее время еще один проход над этим районом, Ей будет интересно получить обновленную информацию. Я отправляю копию этого письма ей, чтобы у тебя был адрес ее электронной почты. Мига. Поставив баги перед аванпостом, Фрэнк спустился на землю. Он гнал, что есть мочи, и у него ныли все кости. А что, если они стали тоньше? Пожалуй, так оно и есть. Интересно, как это скажется, когда он вернется на землю? Нужны упражнения. Настоящее упражнение с гантелями. Надо подумать об этом. леланд первым прошел шлюзовую камеру. За ним Фрэнк. Едва шагнув в модуль, он сразу почувствовал, что что-то не так. Там была Юнь без скафандра. И леланд вылезающий из скафандра. Джима не было. Фрэнк едва не выпалил что-то, но его остановила Юнь, поднесшая палец губам. «Ничего не говори, не задействуй радио». Ткнув пальцем в панель управления, Фрэнк открыл скафандр и задом выбрался из него. Кто-нибудь объяснит, с какой стати все эти секреты? Леланд в одних длинных трусах, замерзший в необогреваемом модуле, топтался на месте, похлопывая себя руками. Увидев теплую куртку, он поспешно залез в нее. Джим пропал. Фрэнк обвел взглядом модуль, юнь, оборудование. «Что? Но ведь ты была вместе с ним!» У Юнь исказилось лицо. Джим сказал, что отлучится на 10 минут. Он что-то увидел, обнажившуюся породу. Я ответила, что должна закончить бурить шурф. Через полчаса я вызвала его так, чтобы Люси не догадалась, что он куда-то ушел один. Ответа не последовало. «Ты его искала?» «Разумеется, искала. Я искала Джима целый час, но его нигде не было. Тогда я связалась с вами» леланд молчал. У него шевелились губы, но он не мог подобрать нужные слова. «Неисправность скафандра», — сказал Фрэнк, — «ты это выдумала». Я продолжала поиски. «Проклятие, Юни, вы все такие гении, мать вашу, и ты отморозила такую страшную глупость!» Она опустила взгляд. «Ребята, такое у вас уже не впервые, да?» К Лиланду, наконец, вернулся дар речи. «Вы сделали так один раз, вам было не по себе, но вас не поймали с поличным, и вот теперь это вошло в привычку. Ланс или кто-то другой исчезает за гребнем горы, и вы разделяетесь. И достаточно было следить лишь за тем, чтобы обоим вернуться вовремя, когда вас будут забирать». Фрэнк снова начал надевать скафандр. «Оставайтесь здесь. Что и когда вы скажете Люси, это ваше дело. Но я отправлюсь искать Джима». «Мы пойдем все», — сказал Июнь. «Нет, вы двое остаетесь здесь». В какую сторону он направился? На юг от второй точки, это в двух-трех километрах. Там есть один хребет, и Джим думал, что это позднейшая интрузия. Второе предложение не имело для Фрэнка никакого смысла, но первое — два километра — это не расстояние. Когда я найду Джима, я с вами свяжусь. Когда? Когда? Джим ушел на юг, черт возьми. Закрыв скафандр, Фрэнк шагнул в шлюзовую камеру. Камера отработала цикл, и он снова очутился на твёрдой красной земле. В воздухе носилась пыль. Возможно, поверхность нагрелась на солнце, возможно, надвигалась буря. Но вдалеке всё вдруг затянуло, затем прояснилось, когда облако пыли унесло прочь. Против ветра от модуля поверхность превратилась в голый бетон. Твёрдый, словно сталь, но по ветру камни были припорошены слоем песка. Тщательно следя за тем, чтобы не выругаться даже себе под нос, Фрэнк забрался в багги и двинулся через плато. Ему отчаянно хотелось увидеть Джима, возвращающегося с большим мешком с камнями за плечом. Однако Джим не появлялся. Через несколько минут Фрэнк подъехал к месту установки сейсмографа. Инструмент валялся там, где его бросили, и Фрэнк машинально выбрался из багги и сжег какое-то количество воздуха, собрав инструмент и уложив его в прицеп. Включив фонарь скафандра и фары баги он забрался на раму держать задуги в расчете на то, что ярко освещенная рождественская елка привлечет внимание Джима. Если тот где-то рядом. Но Фрэнк его не видел, и, следовательно, Джим не мог видеть его. Однако Фрэнк разглядел конечную цель, к которой направлялся Джим, хотя порой она частично скрывалась в дымке. Ничем не примечательную гряду острых камней, торчащих из ровного слоя лавы. Пристегнуться, подъехать и осмотреться. Гряда имела высоту от силы 100 футов. Фрэнк поехал вдоль неё Если только здесь нет какого-нибудь грота или пещеры, Джима здесь не было. Гряда просматривалась на всем протяжении. Но Фрэнк хотел также посмотреть, не осталось ли каких-либо следов его пребывания. Оголенных недавно участков поверхности, инструментов, сумки, каких-нибудь отметин. Ничего. Человек не может просто так бесследно исчезнуть. И метеорологическая станция также не может просто так бесследно исчезнуть. М2. М2. Пожалуйста, только чтобы это было не М2. Впрочем, подумал Фрэнк, быть может, Джим спустился в русло реки, той, которая начиналась примерно в 270 градусах от кратера, а затем раздваивалась, прежде чем выплеснуть свое содержимое на равнину. Верхние части берега крутые, и, возможно, каменные стены препятствуют распространению радиосигналов. Фрэнк находился у самого начала протоки. Русло извивалось, и заглянуть в него на большом протяжении было нельзя. Однако никаких свидетельств того, что Джим направился в эту сторону, не было. Вообще не было никаких следов. Ни отпечатков сапог, ни песка, на котором они могли бы остаться. Чтобы осмотреть всю протоку, нужно будет проехать по ней. Как давно он покинул аванпост? Пятнадцать, двадцать минут назад. Пока что никаких причин для беспокойства. Достав планшет, Фрэнк изучил карту и увидел, что если он объедет каменную гряду с запада, то сможет на нее подняться. Он уже был почти на месте. Фрэнк проехал еще немного вперед, затем повернул и начал подниматься вверх. Он ехал назад на восток до тех пор, пока было можно. Путь вперед преградила зияющая пасть кальдеры, и хотя спуститься по крутому склону вниз Багги еще и смог бы, Фрэнк был уверен, что наверх он уже не поднимется. А если Джим сорвался вниз? Насколько прочный склон? Спустившись с Багги, Фрэнк осторожно приблизился к краю. Поверхность показалась ему достаточно прочной, но он все-таки решил не рисковать. Отмотав с лебедки 50 футов троса, Фрэнк пропустил карабин за пояс и застегнул его. Держась за трос обеими руками, он подошел к обрыву. До дна было очень далеко. Тысяча футов? Что-то вроде того. А градиент местами доходил до 100%. И на всем протяжении склон крутой и глыбистый. Пусть силы тяжести здесь втрое меньше, в случае падения он либо разобьется сам, либо сломает скафандр. Крепко ухватив трос, Фрэнк прошел вперед столько, насколько у него хватило духа. Он достиг той точки, откуда ему открылось все дно кальдеры, влево и вправо от того места, где он болтался на тросе. Никаких следов Джима. Кальдера была пуста от края до края. Фрэнк развернулся, соблюдая предельную осторожность, и, подтягиваясь на тросе, поднялся наверх. Главный вопрос так и не был решен. Где Джим? Его определенно не было там, где он должен был быть. Не было у каменной гряды. Но при этом он также не возвращался на ванпост. Фрэнк посмотрел в ту сторону. С этой точки модуль не был виден. Фрэнка в очередной раз поразили бескрайние просторы планеты, ее враждебность. Он почувствовал себя мухой, сидящей на огромной красной поверхности, существом совершенно чуждым, которое вот-вот просто прихлопнут. Проклятие! А что, если Джим просто прячется, решив разыграть своих товарищей? Тогда Фрэнк натравит на него Люси. Он не сомневался, что она спустит с провинившегося шкуру. Приколы на Марсе рано или поздно неизбежно приведут к какой-нибудь беде. Или к чему-либо похуже. А нужно было еще помнить о том, что необходимо возвратиться вместе с Юнь и Леландом на ПМБ, пока у них не закончились ресурсы. Однако исчезновение Джима может иметь под собой другую, более страшную причину. Джим не позвал на помощь. Возможно, у него отказала рация. Возможно, он где-то застрял. Возможно, его действительно поглотила развершаяся земля. Смотав трос на лебедку, Фрэнк медленно проехал вдоль гребня. Теперь ему было страшно. В какой-то момент, как скоро этот момент наступит, у Джима закончится воздух. Они с июнь пешком, а воздуха при этом расходуется больше, чем при езде на багги. Затем они установили два сейсмографа, однако кислородные баллоны систем жизнеобеспечения были у обоих полными. Фрэнк уже поднаторел в подсчетах того, сколько ему осталось жить. Но теперь, когда речь шла о ком-то другом, это было совершенно другое дело. Воздуха у Джима осталось на 4-5 часов, На аванпосте есть частично израсходованная система обеспечения, которой хватит, чтобы вернуться на базу. Фрэнк направил багги вниз по руслу пересохшей реки, идущему на запад. Чем-то напоминающее Санта-Клару, оно петляло по отрогам Керовнийского купола тугими петлями, стиснутое крутыми стенами, казалось источающими подтеки соли. Здесь, на плоском дне протоки, песка было больше. Проехав какое-то расстояние, Фрэнк остановился, слез на землю и встал перед багги, в свете фар разглядывая землю и находя только свои собственные следы. Джима здесь не было. А что, если геологу вздумалось отправиться куда-то в другое место? Но Юнион сказал, что пойдет к каменной гряде. Или, может быть, Фрэнк каким-то образом не заметил его на открытой равнине? Ну да, там есть кратеры, большие и маленькие, но никаких значительных препятствий на всем пути от Гриды до Ванпоста. Если бы у Джима возникли проблемы со связью, ему было бы сложно ориентироваться. Но с другой стороны, ему достаточно было подняться наверх, откуда видна кальдера, после чего повернуть налево. Так он обязательно вышел бы на Ванпост. Ну а если окажется, что Джим уже вернулся к Леланду и Юнь, Фрэнк хорошенько ему врежет. По крайней мере, сейчас ему определенно этого хотелось. Но он не стал связываться с ванпостом по рации и прибегать к намекам. Развернувшись в три приема, Фрэнк выехал в долину, надеясь увидеть вдалеке точку, фигуру в скафандре, бредущую в направлении ванпоста. Проклятие. «Леланд, Юнь». Леланд слушает. «Я сворачиваюсь. Я останусь здесь столько, сколько смогу, но звонить Люси придется вам» и воспользуйтесь другим каналом, мне нужно сосредоточиться». Последовала очень длинная пауза. Настолько длинная, что Фрэнк уже начал думать, что его не поняли. «Ты меня слышишь?» «Слышу. Я тебя понял. Удачи». Фрэнк подумал обо всех тех случаях, когда он или кто-либо из заключенных находился снаружи, в нескольких милях от базы, и никто не заблудился, не получил травму, не оказался в затруднительной ситуации. Они неумышленно усложнили работу ксеносистемам тем, что, вопреки всему, остались в живых. И для того, чтобы с ними расправиться, пришлось перейти к активным действиям. Если в этом замешана М2, как ему быть, черт побери? Поднятая в воздух пыль становилась плотнее, и Фрэнк не мог сказать, будет ли и дальше ухудшаться погода. Ему еще не приходилось попадать в полевую бурю. По большей части они бушевали дальше к югу, а до базы лишь изредка докатывались отголоски. Однако это, похоже, собиралось перевалить через экватор. Но ко всему, что ограничивало видимость, нужно было относиться серьезно. Даже гонимые ветром облачка пыли могли привести к тому, что он пропустит очевидное, окрепчающий ветер сотрет все возможные следы. Куда мог направиться геолог, если он не пошел туда, куда, по его собственным словам, намеревался пойти? Встав на раму баги Фрэнк воспользовался его высотой, чтобы оглядеть голые камни в поисках чего бы то ни было, привлекающего внимания. Самой очевидной деталью был обрывистый склон на севере, отмечающий начало пересеченной местности у истоков Санта-Клары, где, казалось, поток вырвавшейся воды искал кратчайший путь вниз, прежде чем выбрать именно это русло. Скала была высокая, футов 500-600 от подножья до вершины, и в лучах вечернего солнца она сияла ярко-розовым, практически белым цветом. Но скала на севере, Джим же направился на юг. На юг туда, где находится М2. Находилась. Где может находиться и сейчас. А Фрэнк так и не предостерег своих товарищей, избегать этого района, поскольку считал, что не имеет права, поскольку заключил сделку с ксеносистемами. И вот к чему это привело. Фрэнк поехал снова на юг, затем на восток, прочесывая ту самую местность, где он уже побывал, ища то, что он мог пропустить. Если Джим ушел слишком далеко, может быть, он вне зоны радиосвязи. «Джим, ты меня слышишь? Это Ланс. Я в миле к югу от Аванпоста». «Помигай фонариком скафандра! Прием!» Фрэнк повторял это обращение снова и снова, проезжая немного, останавливаясь, забираясь на раму багги. Никаких следов. Ни следов колес, ни отпечатков ног. Наконец Фрэнк остановился, когда топливный баг предупредил его, что больше нельзя. Встав на вершине гряды, он всмотрелся в пелену пыли, похожую на тюлевые занавески. «Леланд, Юнь, вы меня слышите?» — ответил Леланд. Сигнал был слабый, пропадающий. «Говори. Я возвращаюсь. У меня кончается горючее, и я просто не могу найти Джима». Наступила тишина. Не треск статического электричества, а лишь эпизодический писк, напоминающий голоса птиц. «Наконец...» «Понятно. Ты сделал все возможное». «Я сделал все возможное». «Возвращайся, Ланс, мы должны вернуться на ПМБ. Приказ. Я могу задержаться здесь еще минут на десять». «Ланс», — решительно произнес Леланд, — «я тебя понимаю, но ты должен немедленно вернуться. Без тебя мы не сможем возвратиться на базу». Если он сейчас прекратит поиски, Джим погиб, если уже не погиб. Но к утру он погибнет обязательно, если не сможет сам добраться до ванпоста. И даже в этом случае ему предстоит чертовски холодная ночь. А если он сейчас не повернет назад, возможно, погибнет он сам. И люди, за которых он отвечает. «Джим, долбаный урод!» — в сердцах произнес Фрэнк. «Мы не должны были никого терять. Просто не должны были. Если ты меня слышишь, знай. Я сожалею. Я оставляю тебя здесь. У меня закончилось горючее». Я не могу ставить под угрозу жизнь остальных, чтобы тебя искать. Я сделал все, что мог. Я искал тебя везде. Но того, что я сделал, оказалось недостаточно, потому что я тебя не нашел. Теперь ты останешься здесь, а мы вернемся на базу. И я ровным счетом ничего не могу поделать. Надеюсь, то, чем ты занимался, того стоило». Фрэнк уставился на рулевой рычаг, борясь с желанием вырвать его. Он не знал, в чем дело. Несчастный случай, глупость или злой умысел Неопределенность давила тяжким грузом, вызывая дрожь страха, ярости и беспомощности. Проклятие!